«Нью-Йорк». Вышинский вернулся. Советский представитель в ООН не мог пропустить концерт, на который собиралось все высшее общество Нью-Йорка. Оркестр еще играл, когда в ложу, где сидел Громыко, проник запыхавшийся сотрудник посольства, сказал на ухо. «Андрей Андреевич, вас срочно просят вернуться». Громыко очень тихо поинтересовался. «Что-то случилось? Мне не сказали». Громыко повернулся к жене. «Нам надо идти». Когда они спускались по лестнице, Лидия Дмитриевна испуганно спросила. «Что произошло? Ты не догадываешься?» Громыко покачал головой. Когда машина въехала в ворота советского представительства, ожидавший его помощник распахнул дверцу. «Андрей Андреевич, вас очень ждут наверху». Лидия Дмитриевна была недовольна. «Андрюш, ты еще не ужинал?» «Сейчас вернусь», — обещал Громыко. «Не отдавай никому мой ужин». Пока не поднимались, Валентин Рожков объяснил послу ситуацию. Товарищ Вышинский вернулся. Громыко посмотрел на него с удивлением. Пилот самолета, на котором он вылетел из Нью-Йорка, сразу после взлета обнаружил неполадку. Самолет совершил вынужденную посадку. Первый заместитель министра приехал сюда. Помощник с каменным выражением лица предупредил Андрея Андреевича. У товарища Вышинского плохое настроение. В зале для совещаний спешно собрались все старшие дипломаты. На председательском месте, который обычно занимал Громыко, расположился Вышинский. «Наконец-то вы пожаловали!» Голос Вышинского был полон сарказма. «Нашли время развлекаться. Здесь первый заместитель министра, а поспрет на концерте. Только я улетел, все перестали работать». Ну и порядки у вас тут. В результате ваш непосредственный начальник вынужден трудиться вместо вас. Пока Вышинский, сверкая глазами, произносил эту тираду. Громыко приспокойно уселся на свое место рядом с ним, поинтересовался. — Вы не голодны, Андрей Януаревич? — Что? — Вышинский сбился с тона. — Я беспокоюсь, покормили ли вас? Или мне распорядиться насчет ужина? — Я поел, — ответил Вышинский. — Давайте к делу. «Раз я оказался здесь, то завтра заменю вас. Сам выступлю в ООН». На заседании одного из комитетов ООН в Нью-Йорке председательствующий объявил, слово предоставляется первому заместителю министра иностранных дел Советского Союза, господину Андрею Вышинскому, присутствующей на деле наушники. За стеклянной перегородкой переводчики зашевелили губами. Вышинский говорил эмоционально, жестикулировал, Андрей Андреевич Громыко и другие дипломаты заняли места напротив Один из помощников задремал, другой листал иллюстрированный журнал, третий что-то меланхолично рисовал Громыко слушал внимательно, он быстро написал что-то на бумаге и склонился к помощнику «Отнесите Андрея Януаревичу» Рожков прошел через весь зал и положил записку перед Вышинским Тот, продолжая ораторствовать, развернул ее Там было написано ⁇ Андрей Януаревич, вы излагаете американскую позицию. Наша позиция следующая. ⁇ Вышинский, как ни в чем не бывало договорил, сделал паузу, скумкал записку и громко произнес ⁇ То, что я сейчас излагал, это позиция поджигателей войны. Это позиция англоамериканцев. Она неприемлема для людей доброй воли. Мы придерживаемся совершенно иной позиции. Когда выходили из зала, Громыко поздравил Вышинского. — Сильное выступление, Андрей Януаревич. — Вы находите? — Вышинский растаял. — Мне тоже показалось, что я был в ударе. Громыха придержал его за локоть. — Хотел попросить вашего совета. Товарищ Доканозов часто дает нам указания по палестинскому вопросу. — Вот оно что! — неприятно удивился Вышинский. — Мне представляется что одно из его указаний не точно. «С нашей точки зрения необходимо обращаться к общественному мнению. Мобилизовать американцев в пользу нашей точки зрения. Только это способно заставить президента Трумена проголосовать так, как нам надо». Вышинский посмотрел на Громыка оценивающим взором. «Думаю, вы правы. Я вас поддержу в Москве. Что касается указаний Деканозова, забудьте. Это не его епархия». Я удивляюсь, почему он вмешивается в эти вопросы. Лидия Дмитриевна и Андрей Андреевич вышли на обязательную вечернюю прогулку. Когда они отошли подальше, она озабоченно спросила, почему два твоих начальника, Вышинский и Даконозов, так не любят друг друга. «Все очень просто», — пояснил Громека. «Это состязание за право влиять на Молотова. Даконозов силен близостью к органам и к Берии. Вышинский юрист, умеет быстро формулировать». Деканозов, чувствуя поддержку Берии, ведет себя уверенно, смело решает любые вопросы, дает указания послам. А что же Вышинский? Он же все-таки первый зам. Андрей Яноревич публично не проявляет своего недовольства, боится конфликтовать с Деканозовым, которого Берия привез из Грузии. Но Вышинскому не нравится, что тот вмешивается в его епархию. В зале заседания он председательствующий объявил, Слово предоставляется представителю Советского Союза. Громыко прошел на трибуну. Представитель рабских стран указывает на то, будто бы раздел Палестины — историческая несправедливость. С этой точкой зрения нельзя согласиться, хотя бы уже потому, что еврейский народ связан с Палестиной на протяжении длительного исторического периода. Мы не можем упускать из виду положение, в котором очутился еврейский народ, в результате последней мировой войны. В результате войны, навязанной гитлеровской Германией, евреи как народ потерпели больше, чем какой-либо другой народ. Поэтому советская делегация поддерживает рекомендацию разделе Палестины». В зале его выступления слушали с неослабевающим вниманием. Выступление имело успех, о чем Громека рассказал жене, когда они вышли на вечернюю прогулку. «Ты не очень рискуешь» играя на противоречиях между Вышинским и Деканозовым, — спросила Лидия Дмитриевна. — Я не играю. Легкая улыбка появилась на губах Громыка. — Я использую сильные стороны каждого из них ради общего дела. Лидия Дмитриевна покачала головой. — Я решительно отказываюсь понимать ваш мужской мир. — Андрюша, я тебя прошу, будь осторожен. Я боюсь Вышинского. Всякий раз, когда он появляется, мне не по себе. Не могу забыть что он столько лет служил прокурором. По-моему, он и не перестал им быть. Деканозов еще опаснее. Знаешь, поначалу на первом плане в министерстве был Деканозов. Надо отдать ему должное. Он умеет выдвигать перспективных людей. Но теперь верх берет Вышинский. И что-то мне подсказывает, что Деканозов не задержится на своем посту. На совещании в постпредстве Громако задумчиво заметил, Голосов не хватает. Что делать? Есть только одна возможность. Надо, чтобы латиноамериканские страны либо проголосовали за раздел Палестины, либо воздержались. У нас нет рычагов влияния на Латинскую Америку, констатировал советник. У нас нет, согласился Громыко. А у администрации Трумэна есть помощник государственного секретаря Нельсон Рокфеллер, способен надавить на каждого из латиноамериканских диктаторов. Он их всех знает. Советник развел руками. Вот на него мы повлиять точно не можем. И даже если все скинемся, чтобы его подкупить, денег не хватит». Громыко пропустил его шутку мимо ушей. Нельсон Рокфеллер вел тайный бизнес с нацистской Германией, и многие латиноамериканские страны поддерживали отношения с гитлеровцами. Если напомнить об этом, то получится, что латиноамериканские диктаторы возражают против создания еврейского государства из антисемитских, то есть фашистских, побуждений. И Нельсон Рокфеллер их поддерживает. «Выходит, он тоже антисемит и фашист?» — подхватил советник. «Это прозвучит сильно. Но кто все это скажет?» «Поговорим с главным редактором Daily News. Он умолял нас...» организовать ему интервью с товарищем Сталиным. Мы это сделали. Теперь он просит дать въездную визу его корреспонденту. Мы снова поможем. А сейчас надо обратить его внимание на сомнительное прошлое господина Рокфеллера. Подготовьте убедительные материалы. Когда сотрудники посольства разошлись, Игнатенко подошел к послу. Рокфеллер вложил несколько миллионов долларов в добычу нефти в Венесуэле. Сейчас его компания налаживает экспорт венесуэльской нефти. Нужны танкеры. Нам известно, что Рокфеллер обратился к Аристотелю Азису. Пока это держится в секрете. Я поговорю с Азисом. Громыко задумался. А зачем Азису ссориться с нефтедобывающими арабскими странами и поддерживает раздел Палестины и создание там еврейского государства? Аристотель Азис... Возят на своих танкерах латиноамериканскую нефть. Арабы с их нефтью — конкуренты. Утопить их в прямом или переносном смысле — святое дело. Так что азис нам союзник».